Глава 20 После моих слов они не просто занервничали, а стали прям излучать ненависть и открыто призывать не поддаваться на мои провокации, якобы призванные их всех рассорить. Я лишь рассмеялся. Отпирайтесь? Хорошо, это просто прекрасно, но есть способы проверить, кто из нас лжет. Первый. Уважаемый, я бы хотел воспользоваться аллеей грез». И тут произошли действительно сильные изменения в лицах всех членов Совета. Даже сквозь их маски я это почувствовал. Если честные и верные своему делу члены Совета откровенно удивились, то троица отреагировала не столь однозначно. «У чужаков не должно быть подобных знаний!» Враждебностью вспыхнула аура первого. «Откуда тебе о неизвестно? Говори сейчас же или...» «Или что? Выбирайте слова внимательно, господин Сендао. Шок и трепет отразились в его глазах. Да и остальные собеседники дрогнули. «Нет-нет-нет, даже не думай, а то придет дядя Ашта и сделает тебе атата. Атаковал я словами до того, как он успел выхватить со своего пояса оружие. Первый замер в шоке. «Конечно же, мои слова попали прямо в цель». «Этот старый член Совета дольше всех на своем посту, и вообще, по сути, его слово значит больше, чем слова половины остальных членов Совета. Разве что второй и третий могут с ним посоперничать, но нужный мне ключ от аллеи грез именно в руках первого. Поэтому он и стал моей целью». Вдвойне удобно было загнать его своими словами в угол после беседы с духом его давным-давно покойного дяди Ашты который погиб так давно, что мало кто вообще о нем помнит. Но старик Цендао, он прекрасно помнил, кто именно приходил к нему и наказывал его, воспитывал, кто был жесток и суров с ним, пытаясь вырастить воина, а не хлюпика. Если бы отец Цендао, которого все нынче знают исключительно как первого, не умер вскоре после рождения сына, судьба могла бы повернуться совсем иначе но вышло так, как вышло. В общем, один несломленный дух генерала Архаритов дал мне знаний столько, что душа первого затрепетала от моих слов. И не только первого. Я знал их общую тайну, знал его личную тайну и сказал, что еще трое из них что-то скрывают. Этого достаточно, чтобы посеять семена сомнений в голове хранителя ключа от аллеи грез. Хорошо! «Мы проведем проверку! Сейчас же!» Убрав руки от оружия, произнес старик, чем ошарашил всех остальных. Девятый и тринадцатый тут же начали протестовать, а вот четвертый был на удивление спокоен, даже заговорил. «Ладно, раз уж все зашло настолько далеко...» «Да, признаюсь, чужак прав. Я остался своим основным телом в резиденции, на всякий случай». «Тогда что это перед нами?» «Да! Не припоминаю у тебя подобной техники!» Вскочили со своих мест второй и третий и сказали в унисон. «Она и не моя, а моей младшей жены. Подробностей не скажу. Секрет уйдет, если потребуется со мной в могилу. Телом я управляю дистанционно при помощи вот этого артефакта». Вытащил четвертый из-под одежды сложный и пышущий энергии медальон. «Ну ладно, я могу прийти и своим реальным телом, раз уж все наши секреты давно не секреты. Куда больше меня интересует объяснение младших!» Четвертый повернул свою фальшивую голову в сторону девятого и тринадцатого, а вместе с ним и все остальные. «Господа, это же бред!» — продолжил отпираться девятый. «Братья, не давайте червю сомнений, заложенному лживыми словами этого чужака обмануть вас!» Первый молча посмотрел на них, а затем повернулся ко второму и третьему. Они оба кивнули. Происходящее им не нравилось. Они не до конца понимали, что вообще происходит. И для того, чтобы разобраться, надо было либо подтвердить, либо опровергнуть мои слова. Как я и думал, первый смог своим авторитетом задавить потенциальный разлад и сопротивление остальных членов Совета тем более после признания четвертого. «Отправляйтесь за мной! Мы поговорим с вашим внутренним «я», — потребовал первый. «Я отказываюсь!» — завопил девятый. «Это оскорбительно! Я 25 лет в Совете, а вы смеете ставить мои слова под сомнение из-за этой твари, что пришла сюда нас рассорить?» Гордо стукнул себя кулаком по груди тринадцатый. «Заканчивайте этот цирк!» «Я вас лично могу до аллей дотащить, сопротивление бесполезно», произнес я, а затем обратился к остальным членам совета. «К слову, о тех двух способах, что я говорил. Первый, как у вашего четвертого коллеги. Особая магия, заклинания, артефакты. В общем, все то, что пытается обмануть, создать образ. Вариантов много. Думаю, вы и сами сталкивались со многими подобными заклинаниями». А вот второй вариант. Бывает, что тело живет, но души в нем уже нет, потому что ее отдали. Продали, обменяли, отдали кому-то, кто имеет слабость к этим самым душам. Кто страсть, как хочет их заполучить и готов посулить практически все, что угодно за них. Божественные сущности. В вашем мире я видел две такие. Я для выразительности показал пальцами цифру 2 и хищно улыбнулся. «Что еще за сущности?» — суровым голосом произнес первый, которому категорически не нравилось то, что он слышал. «Божественные! Вы и сами знакомы с одной такой!» — сказал я и указал пальцем вверх. «Мне мешает потолок, но, думаю, вы прекрасно поняли, о ком я говорю». Та самая иномирная мерзость, что регулярно направляет сюда бесчисленные легионы черных тварей, контролировать которых в должной мере вы не способны. И лично у меня к вашим друзьям всего один вопрос. Что же она вам предложила твари, раз вы предали род людской? Мои последние слова были произнесены уже без улыбки. Холодный взгляд, кулаки на изготовке, разогнанная по всему телу мана. Я был готов убивать, если потребуется. У них была лишь одна возможность выжить, признаться, что они, как и четвертый, использовали какую-то способность. Но тогда им придется прийти сюда лично и, возможно, пройтись через аллею грез. А если они действительно стали агентами тех рогатых тварей и сливают им информацию, помогают со вторжением, то душу им уж точно не вернут. Даже на время. Они обречены, да их свои же на части разорвут. Они больше не стали ничего говорить. Вместо этого попытались внезапно атаковать и сбежать. Я заблокировал своим чистейшим магическим щитом из обычной маны их взрывные атаки. Но не стал даже шевелиться, да и элементалем велел стоять на месте. Две крысы все равно не имели шансов против очнувшихся от шока членов Совета. Лишь сильнейшие маги из числа архаритов могли войти в Совет Раки. Деньги да власть — все это последствия их силы. И они слишком усердно следовали заветам древности, чтобы за прошедшие тысячи лет хоть что-то поменялось. Здание Совета задрожало от магических манипуляций. Приказы разлетелись по коридорам. Стражи и помощники бросились на перерез бегущим крысам, а в спину им летели полные ярости заклинания. «Живьем взять их!» прокричал первый и замер в дверях зала. Он повернулся ко мне, тяжело вздохнул, снял маску и устало покачал своими седыми кучерявыми волосами. «Поверить не могу, что это все происходит». Как и сказала моя помощница, указал я головой в сторону счастливо наблюдающей за всем Ташей. «Я принес вам благо и подарки. Мой первый дар — открытие глаз на истинное положение вещей. А все остальное я буду тут, сидеть и ждать приглашения на трапезу. И да, проверьте их на аллее грез, чтобы другие потом не решили, что я как-то манипулировал ими, чтобы обмануть вас». «Пусть они признаются, если сейчас выживут». «А по поводу... по поводу...» «Дядя скучал по вам и переживал, что слишком рано на вас, господин Сендау, легла ответственность за судьбу клана и архаритов. Он сожалел, что не мог помогать вам все эти годы. Я пообещал ему помочь вам, и его душа обрела покой. А еще он просил передать, что ты отвратительно играешь на флейте. Он устал слушать это безобразие». И даже похвалил, что ты не свел его в могилу раньше времени своей игрой. Поделился я подробностями своего диалога с родичем Цендао, который заменил тому отца. «Я лучший игрок на флейте во всей авиа!» С гордостью задрал вверх подбородок старик Цендао. «Теперь лучший!» «Спасибо!» Он ушел, чтобы проследить, что этих двух не убьют. Шансов сбежать у них не было, селенки не те. Да и опыта маловато против реальных крутышей бодаться. «Интересно, чем меня накормят?» Поинтересовался я вслух на языке таши. Нечто промежуточное между древним аволонским и новоаволонским языком. Для местных это было сравнимо старобарщиной сельских жителей из отдаленного региона. Понять в целом можно, но не все тонкости. «После того, как ты одними словами организовал разгром Совета Раки и отправил в какую-то аллею двух членов? Как тебя до сих пор свинцом накормить не решили?» — со смешкой произнесла Таша. «Ты сама знаешь почему. Один маленький удар в болезненное место будет намного эффективнее, чем пара-тройка раундов мордобоя». «А что за аллея такая?» «Это особое место. Надеюсь, нас пригласят, и ты увидишь сама». Более того, тебе даже будет полезно пройти ее, чтобы стать сильнее. Но это может быть и опасно. Если за тобой будут наблюдать другие, то это еще и выдаст твои слабые стороны. Давай подождем. Это будет длинный день, и он только начался. Но пока что все идет очень даже неплохо. Я достал из пространственного кольца бутылку вина, колбаску, сыр и прочие вкусняшки. Главное, при них не есть. А то еще подумают, что я уже наелся. А я ведь так, желудок размять». «Ну, за успешные переговоры!» Поднял я бокал. «А мне?» — возмутилась Таша. «А тебе я взял канистру бензина. Но пить ее в центре Авы не стоит». Ухмыльнулся я и опрокинул в свой бездонный желудок бокал белого вина с цветочно-медовым ароматом и легкой кислинкой послевкусия. «Ммм, вкуснота!» «И дальше будет еще лучше!» В зале нас без присмотра надолго не оставили, и это было ожидаемо. Сперва нагрянула стража, а следом и двое членов Совета вернулись. Я даже не особо сомневался в том, что беглецы будут достаточно сильны, чтобы дать отпор преследователям. Одиннадцатый -е и 15 -е держались за ребра, пытались не замечать опаленные плащи, свидетельство их позора. А еще появился человек, которого я ожидал увидеть намного раньше, отец Григори, бывший король Бороса. Не переживайте из-за их побега, они все равно не уйдут. То, что они смогли дать вам отпоры ошеломить, нормально. Их курирует кто-то или связывается каким-то образом из-за завесы. «В любом случае, они должны были понимать, что однажды их раскроют, и поэтому они всеми силами старались найти козыри для побега. Дайте угадаю, это были одноразовые артефакты?» Обратился я к двум членам совета. «Так и есть. В честном бою у них не было бы и шанса!» «Согласен. И все же они обречены. Первая тройка вашего совета слишком сильна в сравнении с этой парочкой». Я повернул голову к стоящему смирному у двери отцу Григоре. «Господин Дубужский-Орландский, не составите мне компанию во время обеда». Я выделил этого человека и специально сделал это в присутствии вернувшихся членов Совета. На моей стороне сила и знание, но вот людей можно сказать и нет. Отца Григоря я практически не знаю, но перед отправкой успел обсудить с ним его роль». «Лучшего кандидата на роль посла и представителя моего королевства у меня нет». Минусов, конечно, хватает. Это и взаимное недоверие, и возраст посланника, но с другой стороны, вся семья Григори, включая супругу и детей, как взрослых, так и совсем маленьких, находится в аве. Он фактически отрекся от архаритов и опасается, чтобы они не стали теми, на кого будут давить». Его отец никогда не был членом Совета Араки, но пользовался и пользуется уважением среди элитавы. Особенно среди деятелей искусства и науки. Плюс у него среди военных немало надежных знакомств. Я сегодня начал делать все для того, чтобы ава и архариты признали меня и объявили хотя бы нейтралитет вместе с новыми раундами переговоров. Сам я на них присутствовать каждый раз не смогу, так что иметь опытного и уважаемого мага из местных в качестве моего представителя мне явно не помешает. Отец Григори, ради детей, внуков и правнуков, будет делать все, чтобы мое королевство и многочисленный альянс архаритов сосуществовали мирно. Будет делать все, чтобы его семья не стала жертвой дипломатии. Осталось только узнать, хочет ли он принять мое предложение». Трапезничать мы отправились в другой зал, и старик, а звали его Генрих, не нашел причин отказать мне в компании. Рядом расселись и остальные члены совета, что постепенно вернулись. От них же я узнал, что 13-й предпочел умереть, а не быть пойманным, а вот у 9-го кишка оказалась танка. Стоило мне в присутствии большей части членов совета завести непринужденную беседу и попытаться в открытую завербовать Генриха. Как двери распахнулись, и стража безликих возвестила о прибытии четвертого. «Ну, наконец-то! И хочу отметить, он действительно с душой, а значит...» — я поднялся и легким поклоном обозначил свое уважение члену совета. «Премного рад познакомиться с вами, четвертый». Он едва успел ответить на мое приветствие и скользнуть взглядом по всем остальным, как дверь вновь открылась. «Я знал, кто это идет!» Первая тройка безликих правителей архаритов со своим пленником. За спиной первого парила странная железная конструкция из сотен, а скорее даже тысяч металлических штырей. Они огибали и закручивались вокруг тела девятого, не давая ему даже пошевелиться без ведома первого. Вокруг этой металлической парящей статуи с пленником внутри крутился с жужжа шар света, связанный магическим заклинанием с этой странной конструкцией. «Так вот она какая, олег Грёз. Вовсе не так я её себе представлял», — Произнес я. «Объясните, как она работает?» «Вы сами поймете, но лучше после обеда. Боюсь, этот трус может специально своей ложью попытаться испортить нам всем аппетит». Четвертый. «На этот раз я прибыл, как и обещал, лично. Можешь не сомневаться, твой новый друг уже меня проверил», — с ухмылкой заявил четвертый. «Ты за меня не решай, кто мне друг, кто враг. Твои действия тоже вызывают у меня много вопросов. Смотри, как бы ты ни оказался следующим членом совета, попавшим в эти стальные объятия. Я даже не против буду». «Если только ты после меня сам залезешь в нее и ответишь уже на мои вопросы». «Не зарывайся», — вмешался третий. «Доверие, что мы годами строили друг другу, можно слишком легко разрушить». «Не думаю, что в этом есть необходимость. Да и не дойдет до этого. Сегодня вечером вы сами поймете, какая тонкая грань отделяет этот прекрасный мир от катастрофы. А ничто так не объединяет, как общий враг». Сказал я третьему, решив сделать шаг к миру. Хотя разделил я их, и было бы проще манипулировать. Но незачем. У меня и без этого козырей хватает. Эта аллея грез меня действительно удивила. Она очень напоминает мой магический договор, только односторонний, практически рабский, где неправильный ответ будет стоить пленнику жизни. Он будет заключен в артефакт, причем создал его не первый, Он лишь хранитель ключа, что позволяет использовать силу аллеи грез. И в целом любопытно. Я уже видел нечто похожее, пусть и намного более допотопное. Создатель таких артефактов сбежал от меня, когда мы с ним слегка повздорили. Я был слишком занят, чтобы искать его. Хотя этот садист явно напрашивался на порку, а то и чего похуже. Когда же я закончил со своими делами и решил добраться до него, Этого проныра уже и след простыл. И вот я встречаю не его самого, но очень похожее на одно из его изобретений в этом мире. Воистину любопытно.